Глава одиннадцатая. Утвердившись во власти, он раньше всего иного позаботился изгладить из памяти те два дня, когда под сомнением была прочность государственного устройства. Поэтому все, что было сказано и сделано в это время, он постановил простить и предать забвению, и постановление это выполнил. Казнены были лишь несколько трибунов и центурионов из участников заговора против Гая, как для примера, так и от того, что они как открылось, требовали умертвить и его. Примечание. Несколько трибунов и центурионов. Херея по его просьбе отрубили голову тем мечом, каким он убил Каллигулу. Луп дрожал, подставляя голову, и погиб лишь после второго удара. Сабин сам бросился на меч. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Затем он воздал долг почтения родственникам. Имя Августа стало у него самой священной и самой любимой клятвой. Плиний пишет, что Клавдий даже приказал на двух картинах Апеллеса стереть лицо Александра Македонского и заменить его лицом Августа. Бабке своей Ливии назначил он божеские почести и колесницу в цирковой процессии, запряженную четырьмя слонами, как у Августа. Примечание. Колесница с четырьмя слонами, назначенная Сенатом изваянию Божественного Августа, сохранилась в изображении на монете. Родителям назначил всенародные поминальные жертвы. И вдобавок для матери колесницу в цирке. И имя Августы, отвергнутой ею при жизни. Память брата прославлял он при всяком удобном случае, а на состязаниях в Неаполе даже поставил в его честь греческую комедию — и по приговору судей сам наградил за нее венком. Примечание. Состязание в Неаполе. Смотри в главе об августе. Греческая комедия, по мнению ряда комментаторов, могла быть из числа сочиненных самим германиком. Даже Марк Антония не обошел он почетом и признательностью, упомянув однажды в Эдикте, что день рождения отца своего друза он тем более хочет отметить торжеством, от того, что это и день рождения деда его Антония. Примечание. «Дед мой, Марк Антоний, был ничуть не ниже своего победителя», — говаривал Клавдий. Сенека — утешение к Полибию. Тиберию посвятил он мраморную арку близ театра Помпея, которую Сенат когда-то постановил построить, но не построил. И хотя все постановления Гая он отменил, Однако день его гибели и своего прихода к власти запретил считать праздником.